Глава 68. Неудачный поход. Поход против Каманчей длился недолго, не больше трех или четырех дней. Оказалось, что индейцы Великой Равнины вовсе не собирались воевать. Их набеги на сеттельмент были простым азарством юных молодцов, стремившихся заслужить звание храбрых.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 Поскольку Каманчи отступили за пределы нейтральной полосы, войскам оставалось только вернуться в свои лагеря и ждать дальнейших распоряжений командования. Войска форта Индж, охранявшие пограничную полосу вплоть до реки Нуэсос, вернувшись в лагерь, с удивлением узнали, что могли бы встретиться с индейцами, никуда не уезжая. Молодые офицеры, жаждущие подвигов, в том числе Генкок, которые не находили себе места от досады, услышав, что за видели краснокожих, воспрянули духом. Но их постигло еще одно разочарование. В этот же день вернулся из окрестностей Аламо отряд штатских и сообщил, что никаких индейцев там не бывало. Их заявление подтверждалось вещественными доказательствами.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 «Убийство, — сказал философски настроенный капитан Слоумен, — это преступление, на которое, по-моему, Морис Мустангер не способен. Мне кажется, я его достаточно хорошо знаю, чтобы утверждать это». «Вы не можете отрицать, — возразил Кросмен, что все улики против него, его виновность почти несомненна. Кросмен никогда не был расположен к молодому ирландцу,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 не из-за сестры же Пойндекстера?» «Кто знает», — ответил Слоумен, пожимая плечами. «Какая нелепость!» — воскликнул Кроссмен. «Охотник за лошадьми? Посмел мечтать о мисс Пойндекстер? Невероятно!» «Какой вы ярый аристократ, Кроссмен! Разве вы не знаете, что любовь по самой своей природе...»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 «Его заперли на гауптвахте», — сообщил Генкок, — новость, которую он только что узнал. Разговор этот происходил вскоре после их возвращения из похода против Камачи. С ним его чудак слуга. Майор отдал распоряжение удвоить охрану. «Что это значит, капитан Слоумен? Вы, наверное, это можете объяснить лучше других? Ведь не ждут же, что он попытается бежать!»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 «Ах, вот как! Да, для Мориса Мустангера безопаснее находиться под замком. По поселку бродят подозрительные личности, и снова начались разговоры о суде Линче. Ему повезло, что старый охотник вступился за него, и что мы вернулись вовремя. Еще один день, и мы не застали бы Мориса Джеральда в живых. Теперь, во всяком случае, беднягу будут судить честно. «Когда же суд?» как только к нему вернется рассудок. Этого, может быть, придется ждать целый месяц. А может быть, все пройдет через несколько дней или даже часов. Рано его, по-видимому, не так уж серьезны. Пострадал его рассудок от какого-то душевного потрясения. Все может измениться за один день. И, насколько мне известно, есть люди, которые требуют, чтобы его судили немедленно, как только он придет в себя». «Ждать, когда у него заживут раны, они не намерены. Может быть, ему удастся оправдаться? Надеюсь, так и будет», — сказал Генкок. «Не думаю», — ответил Кроссмен, покачав головой, — «поживем, увидим». «А я в этом уверен», — сказал Слоумен. Но в тоне его слышалась не столько уверенность, сколько желание, чтобы это было так».